Михаил М. Краткая история бессмертия. В последнем эксперименте на большом адронном коллайдере лептоны были подвергнуты интенсивной бомбардировке флуктуирующими протонами. В результате зафиксирован обрыв глюонной струны, сопровождаемый двойным излучением ранее неизвестного типа. Учёные затрудняются его идентифицировать. Продолжаются исследования феномена, обнаруженного около двух месяцев назад на Большом адронном коллайдере БАК. Ученым удалось установить, что загадочное излучение идет с обоих концов оборванной глюонной струны, имеет интенсивность около 20-30 единиц по шкале Капеллана и разнонаправленную полюсность. По словам руководителя научных работ на БАК Чарли Бертонса, работающие под его началом в физике полны энтузиазма разгадать тайны природы. Несмотря на обстановку некоторой нервозности в связи с угрозами террористов взорвать большой адронный коллайдер к чёртовой матери. На специально созванной пресс-конференции Чарли Бертонс, руководитель научного проекта на большом адронном коллайдере, объявил о величайшем открытии в истории человечества. Мы совершили это, заявил Бёртонс. Несмотря на серьёзные технические трудности, мы научились воспроизводить оба излучения, точнее сказать, подключаться к ним. Оба излучения расшифрованы. Собственно, это и составляет основную сенсацию, потому что на том конце передатчиков находятся люди. Во всяком случае, эти существа предоставляют нам информацию, доказывающую их прошлое существование в качестве некогда живших людей. Если б я был не учёным, то сказал бы, что мы общаемся с загробными мирами. Не знаю, как это интерпретировать, но информация подтверждается сотнями экспериментов. На коллайдере Бэрг-2 в Пекине полученные результаты аналогичны результатам на большом адронном коллайдере. Китайским учёным также удалось добиться обрыва глённой струны. В результате чего возникло мощное двухполюсное излучение неизвестного происхождения. Существа на том конце передатчика представились манжурами, жившими в эпоху Цынь. Разговор с ними продолжался около 2 часов. В Египте и Йемене прошли массовые протестные манифестации в связи с промелькнувшими в прессе сообщениями о том, что физики общаются с покойниками. Протестующие требуют закрытия всех адронных коллайдеров. и запреты любых физических экспериментов, могущих повлечь за собой общение с мертвыми, особенно с мусульманами. В престижном научном журнале Nature опубликована статья доктора физики А. Своденберга. Автор доказывает, что общение с мертвыми не составляет физического парадокса и давно им предсказывалось. По словам доктора Своденберга, душа человека — это эпсилон-матрица, «Мы ничего не знаем об Эпсилон-матрицах. Это совершенно новое явление в физике», — заявил доктор Своденберг. «Но то, что в данном случае мы столкнулись именно с ними, не вызывает сомнений. После так называемой смерти Эпсилон-матриц у покойника, в зависимости от качества ее кварковой калибровки, притягивает либо к плюсу, либо к минусу. Древние религиозные предания об Аде, в который после смерти отправляются грешники, и Рае, в который отправляются праведники, имеют таким образом фундаментальные физические основания. Глава католической церкви Папа Римский посетил со знакомительным визитом Большой адронный коллайдер. Подробности посещения не разглашаются. После визита Папа объявил что возглавляемая им католическая церковь не возражает против общения с загробными мирами, поскольку это не противоречит священным догматам, и что он, Папа Римский, посредством установленной на коллайдере глюонной связи, лично пообщался с одним из своих предшественников. В научной лаборатории при Токийском университете достигнут обрыв глённой струны при помощи квантово-лазерных технологий, что открывает дорогу к массовому применению глённой телефонии. Патент на технологию выкуплен корпорацией Quantific, которая обещает выпустить устройство для общения с загробными мирами не позднее ноября следующего года. Зафиксированы первые в Соединённых Штатах акции против намерений корпорации Quantific сделать общение с загробными мирами общедоступным. Оставьте покойников в покое, скандируют манифестанты, собравшиеся в центральном офисе корпорации Quantific в Колорадо. Корпорация Quantific приступила к продажам широко разрекламированного гаджета Суперглюон, предназначенного для глонной связи с загробными мирами. Ранее начало продаж неоднократно откладывалось по независимым от корпорации обстоятельствам. Несмотря на довольно значительную цену в 3,5 тысячи долларов, в первый день продаж выкуплено почти 5 миллионов устройств. Около 10 тысяч гаджетов SuperGluon возвращено продавцам в связи с рекламациями в первую неделю продаж. Покупатели жалуются на низкое качество связи по одной из глюонных линий. Директор по связям с общественностью корпорации Quantifect Tom Richmond заявил на это: "Пользователи Superglon должны осознавать, что мы устанавливаем связь с загробными мирами, но не можем влиять на происходящее в них. Насколько мне известно, в Аду довольно жарко, и грешники даже во время общения по глонной линии не могут удержаться от того, чтобы не вопить от боли, что негативно образом сказывается на слышимости. Корпорация Quantifect здесь совершенно ни при чём". Мы не виноваты, что ваши родственники находятся не в раю, а в аду. Японская фирма Tomity объявила о выпуске специального фильтра к Superglion. Устройство отсеивает вопли, позволяя общаться с находящимися в аду грешниками практически без помех и представляет собой подключаемую по USB разъему плоскую коробочку размерами 2 на 3 сантиметра. Стоимость фильтра 29 долларов. блогером года по версии ресурса popularpeople.com признан Марк Твен, опередивший своего ближайшего преследователя блогера Цицерон более чем на 4%. Согласно условиям конкурса, в нём могли участвовать так называемые посмертные блогеры умершие люди, диктующие свои посты через живых ретрансляторов. Независимым социологическим агентством NMA проведены статистические исследования жителей заоблонного мира. Итоги оказались сенсационными. Почти все знаменитые политики, полководцы и поп-музыканты находятся в аду, тогда как большинство деятелей науки и искусства оказываются после смерти в раю. Представители остальных профессий распределяются между адом и раем практически равномерно. Чарли Бертон, руководитель проектов на большом адронном коллайдере, назвал полученное агентством ММА статистические данные непроверенными и смехотворными. Впервые за полгода торговля гаджетами глёонной связи зафиксировано уменьшение спроса. Общение с умершими оказалось не таким увлекательным делом, каким казалось раньше. Как правило, умершие не многословны, мало рассказывают о себе, зато живо интересуются результатами последних футбольных матчей. Пользователи суперглёонов задаются вопросом, стоит ли общаться с прабабушкой после её смерти, когда старуха ещё при жизни успела надоесть. Хуже горькой речки. Если так пойдёт дальше использование глённой связи окажется уделом лишь профессиональных историков и кладоискателей. Доктор физики Ас Воденберг созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что деление загробного мира на ад и рай не имеет под собой научных обоснований. И неоднократно доводил до сведения человечества, что после смерти своего владельца эпсилон-матрица притягивается к одному из полюсов. в соответствии с законами физики, заявил знаменитый учёный. Моравственность спокойно не имеет к этому отношения. Моравственность, как и мораль, с этикой вообще не научное понятие. На вопрос журналиста: "Почему в таком случае все более-менее известные политики пребывают в аду?" доктор Своденберг парировал, что данный результат укладывается в общие стохастические погрешности. Американским конгрессом принято предложение сенатора Энди Томпсона о запрете на наименование «Ад» и «Рай» в связи с их доказанной антинаучностью. Названные термины предложено заменить на другие, более отображающие физические реалии и поименованные в направлении «Снизу вверх» — «ЗМ-1» — «Загробный мир» — «Ад», «ЗМ-2» — «Земной мир» и «ЗМ-3» — «Загробный мир» — «Рай». ВЗМ-1 температура пекла колеблется от 230 до 250 градусов Цельсия. ВЗМ-2 продолжается мировой финансовый кризис, столкновение судов у берегов Португалии, террористический акт в Египте, выход новой операционки для гаджета глюонной связи SuperGlion. -глюон». ВЗМ-3 температура стабильная, 21 градус Цельсия, набирают популярность мелодии для арфы Клода Дебюсси. На традиционной ежегодной встрече со своими избирателями президент Соединённых Штатов Роб Роббинсон заявил, что температурные различия в ЗМ1 и ЗМ3 являются недопустимыми для гуманистического и демократического общества. По словам президента, температура в ЗМ1 слишком высока для нормального существования человеческих душ. Наука должна помочь этим несчастным людям, заявил Роб Роббинсон. Они попали в ужасное пекло не по своей вине, а из-за кварковой разнонаправленности полюсов по шкале Капилана, так мне сказали. Если это правда, наш долг исправить природную оплошность. Заявление американского президента горячо поддержано международным научным сообществом. Мировая общественность продолжает обсуждать нашумевшее интервью в Нью-Йоркер бывшего римского императора Калигула. которым тот обвиняет своего современника Гая Светония Транквила подтасовки исторических фактов. Связаться с Гаем Светонием не удалось, причём точно неизвестно, находится почтенный историк в Заем 1 или Заем 3. По сообщениям из исследовательской лаборатории при Токийском университете найден способ уменьшать температуру пепла в Заем 1 не менее чем на 40%. Однако технология энергозатратная. Она требует больших мощностей, соотносимых с мощностью нескольких крупных электростанций. Президенты Франции и Германии заявили о готовности поддержать проект по облегчению страданий своих бывших граждан, невзирая ни на какие расходы. В парламентах европейских государств ведутся оживленные дискуссии. ВЗМ-1 температура пекла около 240 градусов. В нижних слоях не менее 250-255 градусов Цельсия. ЗАЭМ-2, финансовый кризис, забастовка водителей общественного транспорта в Испании, продолжаются авиабомбардировки Болгарии, отказавшейся от участия в амбициозном проекте по уменьшению температуры пекла в ЗАЭМ-1. В ЗАЭМ-3 температура комфортная, мелодии для арфа Клода Дебюсси сохраняют высокие места в рейтинге. Около 3000 болгар, ставших жертвами натовских бомбардировок, протестуют по поводу своего принудительного переселения из ЗМ-2 в ЗМ-1 и ЗМ-3 и намерены подать в Европейский суд по правам человека. Возможность этого вызывает сомнения ввиду того, что потенциальные ИСЦИ де-факто не существуют, хотя и в состоянии выражать свою волю через глюонную связь. Делом болгар занимается известная юридическая фирма Terry Terry. Руководитель проектов на Большом Адронном коллайдере Чарли Бертон заявил, что проблема понижения температуры пекла теоретически разрешена. Температуру в ZM1 можно понизить либо за счет вброса мощного энергетического заряда из ZM2 посредством создания глюонных струн, удерживаемых мионными нейтрино в плотном пучке, либо за счет пропорционального повышения температуры в ZM3 посредством установления между ZM1 и ZM3 с так называемого ассоцилярного температурного мостка. Во втором случае, пояснил Бертонс свои расчеты, средняя температура по ЗМ1 и ЗМ3 составит всего около 100 градусов. Нобелевским комитетом принято беспрецедентное решение о допуске умерших ученых к конкурсу по всем номинациям при условии личной подачи заявления через живущего ретранслятора. В опубликованном сообщении указывается. что условия Нобелевской номинации изменены в связи с открытием ЗМ1 и ЗМ3. Решение вызвало оживленные дискуссии в национальных академиях наук, так как сильно уменьшило шансы не умерших академиков стать Нобелевскими лауреатами. В конце концов, здравый смысл и чувство национальной гордости возобладали, и через два дня после объявления Нобелевского комитета на получение премии были посмертно выдвинуты от Греческой академии наук Архимед, от Французской Академии Наук Лавуазье, от Английской Академии Наук Ньютон. Впервые произведено перемещение энергии из ЗМ1 в ЗМ3 по так называемому осцилляционному температурному мостку по технологии Токийского университета и голландской фирмы 6T. Зафиксировано кратковременное похолодание в ЗМ1 на 1 градус Цельсия с пропорциональным повышением температуры в ЗМ3. Лидеры большой шестёрки на традиционной ежегодной встрече в Брюсселе призвали научные организации к продолжению начатых экспериментов вплоть до полного уравнивания климатических условий в ЗМ1 и ЗМ3. Экологические организации высказывают опасения, что непродуманное экспериментирование с перемещением энергетических потоков между ЗМ3 и ЗМ1 приведёт к экологической катастрофе. По каналу NBC с оглушительным успехом прошёл первый посмертный концерт Джона Леннона. Джон исполнял вокал, ему аккомпанировал Джордж Харрисон. По окончании концерта Джон Леннон заявил, что с нетерпением ждёт момента, когда сможет воссоединиться с Полом и Ринго и восстановить былую славу Beatles. Корпорация Глённой связи Quantifect терпит грандиозные убытки в связи с отказом населения за М3 общаться по гаджетам SuperGluon. Отказ вызвано резким потеплением в их загробном мире с 21 до 37 градусов Цельсия. На объяснение директора по связям с общественностью корпорации Quantific Тома Ричмонда, что потепление в ЗМ-3 вызвано соображениями гуманизма, а именно необходимостью остудить пекло в ЗМ-1, обитатели ЗМ-3 сообщили. В конце концов, это рай, и мы заслужили нормальную температуру. Том Ричмонд оставил данное заявление без комментариев. Свободная пресса полна негодования по поводу столь эгоистичного поведения обитателей ЗМ-3. Перемещение энергии по осцилляционным мосткам из ЗМ-3 в ЗМ-1 продолжается. Но акционеры Квантифик близки к панике. Парламент Голландии первым из европейских государств утвердил законопроект об уравнивании в правах жителей ЗМ-2 с жителями ЗМ-1 и ЗМ-3. В Чехии, Сербии и Турции у голландских посольств организованы немногочисленные сборища. Но в целом мировая общественность с восторгом поддержала голландскую инициативу. Лозунг «Все люди равны, даже если умерли» становится лозунгом дня. Международный валютный фонд МВФ объявил о разработке проекта денежного обращения для ЗМ1 и ЗМ3. Не вполне ясно, каким образом смогут зарабатывать в заоблачных мерах люди физического труда. Но очевидно, что люди творческих профессий писатели, музыканты и программисты без средств к существованию не останутся. По словам Жерара Свати, ответственного секретаря Международного валютного фонда, вопрос о наличном денежном обращении в ЗЭМ1 и ЗЭМ3 не рассматривается в связи с очевидной невозможностью его реализации. Первы установлено полное равенство температур в ЗМ1 и ЗМ3. Бойкот со стороны населения ЗМ3 продолжается, но носит спорадический характер. Известно, что обитатели ЗМ3 тайком переговариваются по глонной связи с любимыми родственниками, чтобы пожаловаться на непривычные условия существования. Сенатор Энди Томпсон внёс в американский конгресс предложение о пятикратном усилении энергетических мощностей, перебрасываемых из ЗМ3 в ЗМ1. Мы призваны стоять на страже интересов американских граждан, заявил сенатор. А американская корпорация Квантифик несёт по вине обитателей ЗМ3 несправедливые убытки. Наш долг принять меры по восстановлению справедливости вплоть до принудительных. Предлагаю в связи с этим поставить обитателей ЗМ3 перед ультиматумом. Либо они прекращают бойкотировать использование гаджетов глюонной связи Суперглюон, либо мы повышаем температуру в ЗМ3 с уровня 100 градусов Цельсия, общего во всех загробных мирах, до 150 или даже 200 градусов Цельсия, за счет соответствующего понижения температуры в ЗМ1. С нами Бог. Думаю, что и население ЗМ1 поддержит американское правительство в его начинании. зафиксированы первые беженцы из ЗМ-3. Несколько человек связались с родственниками по глюонной связи и попросили узнать, нельзя ли как-нибудь перебраться отсюда в ЗМ-1, где климат более умерен. Почти одновременно в нескольких государствах прошли выборы, в которых впервые в истории человечества смогли принять участие посмертные кандидаты. В США вместо Роба Робинсона очередным президентом избран Авраам Линкольн. Во Франции с большим отрывом победил Шарль де Голь. Посмертные кандидаты, баллотировавшиеся в президенты других государств, выборы проиграли. На украинских выборах Богдан Хмельницкий не смог набрать даже 5% голосов, а Чингисхан, баллотировавшийся в президенты Казахстана, был вычеркнут из кандидатских списков по решению суда в связи с нарушением цен за оседлости. Корпорация Quantific презентовала первый в мире банкомат для транзакций с загробным миром. Устройство носит название Bendglon и напоминает современные банкоматы. Единственное отличие от них возможность пользоваться Bendglon из загробных миров. Жители Зам-1 смогут теперь совершать безналичный платёж, предварительно получив деньги от живущих родственников. или заработав самостоятельно посредством заключения контрактов, или унаследовав у самих себя в случае смерти. Налоги у посмертных владельцев банковских счетов будут удерживаться автоматически при поступлении денег на счет. К сожалению, остается проблематичным использование Бенглюон в ЗМ-3, обитатели которого продолжают свой затянувшийся и абсолютно бессмысленный бойкот жителей ЗМ-2, несмотря на то, что температура в ЗМ-3 повышено уже до 250°C. Дальнейшее повышение невозможно, так как это связано с значительным похолоданием в зам 1. В телевизионном интервью научно-развлекательному каналу NRC физик Артур Своденберг заявил буквально следующее: "В настоящее время переход эпсилон-матрицы между существующими мирами решён только наполовину. Если перемещение человека из ЗМ2 в другие миры не представляет сложности, хотя нельзя предсказать с высокой точностью, в какой именно мир ЗМ1 или ЗМ3 умерший попадёт, то перемещение человека обратно составляет ещё определённую научную проблему. Мне удалось доказать, что такой переход теоретически возможен. На настоящий момент перемещение эпсилон-матрицы из ЗМ1 или ЗМ3 в ЗМ2 вопрос времени и финансовых инвестиций. Заявление знаменитого физика вызвало широкий резонанс в обществе. Несколько ведущих высокотехнологичных компаний заявили о готовности финансировать исследования доктора Своденберга. На похоронах скоропостижно скончавшегося американского экс-президента Робба Роббинсона покойный заявил, что доволен условиями существования в Займ-1 и гордится тем, что приложил немало усилий к созданию здесь в Займ-1 нормальных климатических условий. В заключении речи Робинсон передал привет родным и близким, призвав их не слишком огорчаться по поводу своей кончины, а также пожелал успехов избранному вместо него новому президенту Соединенных Штатов Аврааму Линкольну. В ответном слове Авраам Линкольн поблагодарил Роба Робинсона за приложенные на благо Соединенных Штатов усилия. Байкот, организованный жителями за М3 в связи с глобальным потеплением, в их загробном мире, наконец-то прерван. Согласно многочисленным сообщениям, полученным по линии глюонной связи, обитатели за М3 готовы пользоваться гаджетами SuperGlion и Banglion, при условии, что температура за М3 будет понижена хотя бы на 50 градусов Цельсия. Последнее слово, согласиться на предложенные условия или выставить встречные более жесткие требования остается за американским конгрессом. Фондовый рынок ликует. За первые полчаса акции корпорации Quantific взлетели на 80 пунктов. ВЗМ-1. Температура пекла приблизительно 28 градусов Цельсия. ВЗМ-2. Организация Объединенных Наций ООН объявила дату окончания бойкота ВЗМ-2 со стороны жителей ВЗМ-3 днем человеческого бессмертия. В телевизионных новостях праздничные демонстрации. Люди высыпали на улице, кричат и плачут от счастья, от того, что страх смерти преодолен и уже никогда не оморочит человеческого существования. За М3 температура стабильная, около 180 градусов Цельсия. Однако мелодии для арфы Клода Дебюсси уже не так популярны, как раньше. Михаил М. Краткая история бессмертия. Читал «Медведь обыкновенный».